Глава 14 Москва Одинцова. Съемная квартира семьи Демьяновых Впервые за долгие месяцы в квартире было светло. Во всех комнатах горел свет, и даже играла приятная музыка. Ангелина собирала чемодан, подпивая песни. Она нарядилась в красивое шелковое платье. Нацепила на шею золотые цепочки и ярко накрасилась. Волосы были уложены в высокую прическу, а выбившиеся локоны обрамляли лицо, делая ее совсем юной. Груз последних пяти лет слетел с Ангелины, и она вновь превратилась в индийскую принцессу, которая жила в роскоши и заботилась только о том, что вкусного съесть на завтрак. На фоне убогой обстановки Ангелина выглядела чуждо, а когда она проходила мимо мамы, лежащей в коме, Жене казалось, что все происходящее нереально, так как это друг с другом не вязалось. Женя сцепил руки в замок, чтобы они не дрожали, и присел на краешек кровати. — Давай, сбежим! — отчаянно попросил он. Слова сорвались с губ против его воли, Но Женя не мог не попытаться. Он помнил времена, когда сестра его любила, когда они были дружны, и Ангелина обещала защитить его от всего мира. В последний раз она говорила это через два дня после того, как отравили маму. А потом Ангелине пришлось резко стать взрослой, и ее привязанность к брату начала стремительно уменьшаться. «Что?» Ангелина застыла на половине движения и медленно-медленно повернула к нему голову. «Что ты сказал?» «Давай сбежим», — повторил Женя. «Так и знала, что ты меня ненавидишь!» — выкрикнула Ангелина. Ее перевоплощение в разозленную фурию произошло мгновенно. Лицо исказилось от ярости, а слова слетали с ее языка вместе с капельками слюны. Она сжала кулаки и занесла их над Женей, будто собираясь стукнуть его по макушке, но в итоге просто затопала, как обиженный ребенок. «Ты меня ненавидишь! Что нас здесь ждет? Пахать на трех работах? Тащить тебя на своей шее? Ни за что! Я просто хочу жить!» Она схватила его за плечи и встряхнула. «Понимаешь, я хочу нормально жить! Высыпаться, не считать каждую копейку!» Не бояться завтрашнего дня. Просто жить. Я вырасту и помогу тебе. Когда ты вырастешь, от меня останется иссохшая мумия, скривилась Ангелина. В Индии я была принцесса. Я была девикой шутти, приемной дочерью самого и мира. Но мама лишила меня всего. Она увезла нас в другую страну и заставила меня начинать все с нуля. А потом и вовсе. Ангелина взмахнула руками. «Умерла!» «Мама не умерла!» Женя вскочил на ноги и оттолкнул сестру. «Ее вылечат! Люди императора приходили, они брали у нее кровь! Врачи придумают противоядие!» «Наплевать!» Ангелина улыбнулась, ее улыбка напугала Женю. Такой она была жуткой. «Если вылечат, хорошо!» «Не вылечат, ну, я уже привыкла жить без нее!» Мама совершила ошибку и поплатилась за это. Но она не пожелала страдать в одиночку. Она прихватила нас за компанию. Наша мама — эгоистка. Она нас не спасала. Поссорилась с миром и решила ему насолить. Зачем она нас оттуда забрала? У меня было все, все! «Я никуда не поеду!» — выпалил Женя. «Я буду сопротивляться!» «Тебя никто не спрашивает!» — фыркнула Аделина. «А если бы и спрашивал...» то я бы лично тебя накачала снотворным, связала по рукам и ногам и закинула бы в поезд. И мир заберет меня только в нагрузку с тобой. Зачем ему нужна чужая дочка? Она раздраженно передернула плечами, явно уязвленная тем, что ее не считают настолько же важной, как Женю. Так что ты мой билет в счастливое будущее. Но они отказались забирать маму. Она овощ, такой же неодушевленный предмет, как... Ангелина дико огляделась и схватила карандаш. Нашей мамы больше нет. Что этот карандаш, что она одно и то же. Какая разница, где лежать карандашу? Здесь? Ангелина шлепнула карандаш на стол. Или здесь? Она швырнула его на пол. Я должна думать о себе. и Я хочу вернуться. Подотри сопли и будь мужиком. В конце концов, ты сын мира. С тебя пылинки будут сдувать. Меня ненавидят. Женя вытер слезящиеся глаза. Надо мной постоянно издевались и обзывали. Мне страшно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что угодно, только не это. Меня убьют, я знаю точно. Я помню, мне было где-то четыре года, и вторая жена передала мне десерт с миндалем. А у меня аллергия на миндаль. Она знала, она пыталась меня убить. Мама сильно ругалась со второй женой. Ангелина печально посмотрела на него, и Женя увидел призрак своей любимой сестры, той, которая давным-давно искренне о нем беспокоилась. Но секунда-другая, и Ангелина замкнулась, подавила эмоции и холодно бросила. «Не выдумывай!» Женя всхлипнул и осел на кровать. Он активировал заклинание «Защитная сфера», и со злостью ставился на багровый шар, образовавшийся вокруг него. Он стал магом. Его способности хвалили и называли сильными. Но какой в этом смысл, если он опять проиграл? Женя покосился на сестру, которая складывала босоножки в чемодан, и у него в груди стало пусто-пусто. Он потерял все и не сомневался, что скоро потеряет себя. Мне стоило большого труда промолчать, когда мы провожали Женю. Так и тянуло успокоить, намекнуть вскользь, что все закончится хорошо, не о чем переживать. Но я не имел права на слабости. Поэтому я просто обнял Женю на прощание и пожелал ему хорошей дороги. Мы находились в главном холле Академии. Индийская делегация даже не подождала, когда Женя вернется домой поджидала на выходе. Как только Женя заметил шактика Пура, он побледнел и остановился так резко, что Аделина налетела на него и чуть не упала. «Я сразу на вокзал», — криво улыбнулся Женя. «Разве ты уезжаешь сегодня?» — удивилась Аделина. Мне не говорили точной даты, просто сказали быть готовым к отъезду. «Привезешь нам сувениров», — Дима мечтательно прищурился. «Мне, пожалуйста, богиню с синей кожей. У нее еще много рук и большие...» Он выразительно обрисовал ладонями что-то большое и круглое напротив своей груди. «Она такая опасная и мощная, прям как зреница. «Обязательно», — пообещал Женя. Он продолжал врать, что уезжает в Индийские Эмираты на неделю, и старательно избегал вопросов, а зачем ему туда вообще надо. Конечно, ребята понимали, что дипломаты за простыми мальчишками в другие страны не ездят, но постеснялись устроить допрос с пристрастием. Короче, все тщательно не замечали слона в комнате. «А я бы в Турцию поехал, если бы деньги были», — не в попад, сказал Дима. «Долго ехать на поезде?» — поинтересовался я, хоть и знал ответ. «Вроде бы четыре дня», — сказал Женю. «Ты же говорил, что вернешься через неделю», — нахмурился Дима. «4 плюс 4 равно 8. Ты там даже не переночуешь? А поезд можно как-то ускорить, чтобы успеть приехать за 7, а не 8 дней?» «Это было образно. Откуда я знаю, сколько точно мы будем ехать? От меня ничего не зависит», — неожиданно вспылил Женя, раскрасневшись. Повисла неловкая пауза. Я напряженно размышлял, что бы сказал на моем месте ребенок, прощающийся с другом. Ребята не понимали, в чем подвох, но чувствовали, что что-то не так. Атмосфера становилась все более и более напряженной. Да еще и капур издевательски ухмылялся и не спешил вмешиваться, наслаждался представлением. «Нужно срочно разрядить обстановку, иначе неудобные вопросы польются один за другим». Женя сломается и признается, что уезжает навсегда, а с Аделиной и Димой случится истерика. Как на правду отреагирует Руда, я даже не думал. Было страшно представить. Но я не успел подобрать правильных слов. Неожиданно к Жене подошла Руда и тихонько прошептала. Возвращайся! Женя растерялся. Его лицо исказила мука. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но его перебил Шакти. Он нагло задвинул Женю себе за спину и насмешливо протянул. «Принц должен расти рядом с троном!» Он взял Женю под локоть и едва ли не потащил за ворота. Широко распахнутыми глазами Руда наблюдала, как Женю уводят. Ее правая рука взметнулась вверх, будто пыталась его остановить. Аделина взглянула на меня больными глазами, но промолчала. Дима же был слаб в смысловых подтекстах, поэтому ничего не понял, и все так же бормотал что-то под о богинях с синей кожей. Я стиснул зубы, чтобы не выругаться, но мысленно поклялся, что Шакти сдохнет в адских мучениях. Поезд Москва-Бомбей. Десять часов спустя. Шакти капур налил бокал вина и глубоко вдохнул, втянув ноздрями его тонкий цветочный аромат. Отсолютовав бокалом своему отражению, он сделал глоток. «За победу!» Мальчишка попал в западню. Как только его доставят в Индийские Эмираты, менталист промоет ему мозги и превратит в послушную марионетку. Мелкий ублюдок рыдал в своем купе, когда Шакти проходил мимо. Надо отдать ему должное, он не разнюнился на людях, дождался, когда останется в одиночестве. Шакти допил вино, и в животе разлилось приятное тепло. Его так и подмывало поиздеваться над мальчишкой. Несколько синяков не сыграет большой роли, едва ли и мир будет выяснять. Его мысли прервал шум из коридора. Кто посмел? Весь вагон был выкуплен для индийской делегации. Коллеги Шакти не посмели бы нарушить его отдых. Они знали, чем это чревато. Покачиваясь, он встал и резким движением открыл дверь купе. Перед ним стоял двухметровый рыцарь в кровавых доспехах. Он слышал о нем из новостей. Кажется, красный демон. Шакти закричал, но холодная ладонь впечаталась ему в рот, выбивая зубы. Крик перешел в хри, посколки зубов оцарапали горло. Шакти отбивался изо всех сил, совершенно позабыв, что он вообще тамак и может активировать заклинание. Красный демон вытолкнул его в коридор, и Шакти увидел, что охранники валяются со свернутыми шеями. Он заскулил от ужаса, но красному демону этого было мало. Он впихнул его в купе, где ехали остальные делегаты. Шакти на секунду потерял сознание. Кровати, стол и окно были залиты кровью, отвратительно воняло железом и выпотрошенными внутренностями. Он закрыл глаза и начал молиться, понимая, что сопротивляться бесполезно. «Твое имя станет синонимом предательству», — вкратчиво проговорил красный демон. «Тебя будут проклинать и ненавидеть». «Что я тебе сделал?» — выдавил шакци. «Позарился на то, что мне дорого!» Через пять минут в дверь Жени поскреблись. Он стыдливо посмотрел в зеркало. Заплаканные пухшие глаза выдавали, чем он занимался почти всю поездку. Ведь он планировал гордо молчать и быть абсолютно непоколебимым, как скала как герои, о которых пишут в книжках. Ну, зато сильнее позориться он уже не сможет. Женя поплелся к двери и с неохотой ее открыл. В первое мгновение ему показалось, что коридор пуст. Но потом он опустил взгляд и увидел окровавленного шакти, а в следующую секунду кто-то сорвал стоп-кран и поезд затормозил. Индийские Эмираты, Дворец мира, то же самое время. Клочко с недовольством поправил лицо, оно в буквальном смысле сползало. К сожалению, его заклинание позволяло использовать чужие тела не более десяти дней, и этот срок приближался к концу. Клочко замечал на себе задумчивые и немного испуганные взгляды. Когда люди смотрели на него, их мозг отмечал несоответствие в его анатомии или нелепо сморщившуюся кожу, или неестественный цвет ногтей и подавал сигналы тревоги. Но пока все эти изъяны были единичными и неуловимыми. Хорошо, что сегодня все закончится, иначе пришлось бы подыскивать другой сосуд. Первым делом надо разобраться со второй женой и ее сыном. Мальчику было 12 лет, он уже вошел в сознательный возраст и понимал свое положение. Ему не раз и не два рассказывали, как он будет править Индийскими Эмиратами. Если бы ему было хотя бы четыре года, все было бы значительно легче. Клочко мельком взглянул на часы, позвал двух слуг и приказал им перенести огромный деревянный ящик в покой второй жены. Она с сыном сейчас прогуливалась в парке и должна была вернуться минут через пятнадцать. Слуги внесли ящик в ее покой, поставили у кровати и поспешно ушли. Чувствовали, что намечается нечто дурное. Клочко достал телефон и набрал сообщение. И почти сразу же в ящике что-то зашевелилось. Треснула крышка, и наружу выбрался красный демон. «Господин!» — поклонился Кулачко. И мир вернулся во дворец», — вместо приветствия сообщил красный демон. «Как только разберемся со второй женой, я поболтаю с Эмиром. Вы не останетесь на беседу?» «Нет», — покачал головой красный демон. «Никто не должен заподозрить, что я как-то связан с несостоявшимся переворотом в Индийских Эмиратах, и я бы не появился здесь, если бы не кровь». Клочко кивнул, и они отошли к балкону, чтобы их нельзя было увидеть от входной двери. Медленно текли минуты. Наконец раздался цокот каблуков по камню, и в комнату вошла Джая Авани. Чуть позади нее шел невысокий мальчик-подросток с удивительно синими глазами. Он первый заметил чужаков, вскрикнул и загородил мать. Клочко достал шприц и ловко вколол его содержимое в шею мальчика. Тот потерял сознание. Джая, в отличие от своего сына, не проявила благородных порывов. Напротив, она толкнула мальчика на Клочко и рванула к двери в отчаянной попытке сбежать. Красный демон, однако, преградил ей путь. Он двигался невероятно быстро. — Я бы сказал, что мне жаль. «Но в таком случае я бы соврал». Красный демон создал кровавый нож, склонился над ее сыном и отрезал ему мизинец. «Не переживай, мы не причиним ему вреда». «Ну, кроме этого...» Он повертел отрезанным пальцем. «Сначала я думал пощадить и тебя, все-таки ребенок нуждается в материнской любви. Но ты не заслужила второго шанса». «И надо же быть настолько идиоткой, чтобы сохранить доказательства своих преступлений. Ты очень ими гордилась, да?» В его руке материализовался кровавый меч, и красный демон отрубил ее голову. Потом он присел на корточки рядом с мальчиком и принялся забирать у него кровь и увеличивать ее объем. Он брал у мальчика каплю крови и превращал ее примерно в 50 миллилитров. Очень скоро вся комната была покрыта кровью от пола до потолка, а мальчик лишь слегка побледнел. На его здоровье это никак не скажется. Красный демон кивнул, и клочко подхватил подростка на руки и понес прочь. У черного входа во дворец их ждала машина, которая увезет сына Эмира в африканское содружество. Но предварительно ему сотруд памяти, и вложат новые воспоминания он забудет о своем происхождении. Клочко подобрал ему неплохую семью, где его всем обеспечат и не будут обижать. Тем временем красный демон активировал кровавую булаву, и та разорвала тело второй жены на мелкие кусочки. Он бросил на кровать мизинец сына мира и покинул покой. Спустя минуту красный демон уже был в Москве. Заклинание «Кровавый двойник» сильно облегчало путешествие по миру. Российская империя. Императорский дворец. Валерии Демьяновой выделили огромные покои и приставили к ней лучших врачей. Император забрал ее сразу после отбытия индийской делегации. Они не должны были заподозрить, что Валерию пытаются вылечить. Официальный император заявил, что Демьянову отправят в пансионат для парализованных на доживание. «Ну что?» — спросил император, подойдя к кровати. Врачи снимали показания и записывали их в блокноты. «Есть изменения». «Заметные улучшения», — ответил Леонид Михайлович, знаменитый на весь мир токсиколог. Вернуться к привычной жизни она сможет только через несколько лет, но очнется в скором времени. И если бы не открытие преисподней, мы бы не смогли ее вытащить традиционной медициной. Магия восстановила пораженные участки мозга и... Мне не интересны подробности. Поморщился император и, посмотрев на Валерию, встретился взглядом с ярко-зелеными глазами. От неожиданности он к своему стыду вздрогнул, но быстро взял себя в руки и любезно произнес. «Добро пожаловать в мир живых, госпожа Демьянова!»